В Россию дальний путь ведет. Страну, где пламенную младость Он гордо начал без забот, Где первую познал он радость, Где много милого любил, Где обнял грозное страдание, Где бурной жизнью погубил Надежду, радости и желание И лучших дней воспоминания В уведшем сердце заключил. Людей и свет изведал он, И знал неверной жизни цену. В сердцах друзей нашет измену, В мечтах любви безумный сон, На Наскуча жертвы быть привычной Давно презренной суеты И неприязни двуязычной И простодушной клеветы, Отступник света, друг природы — Покинул он родной предел и в край далекий полетел С веселым призраком свободы. Свобода! Он одной тебя еще искал в пустынном мире, Страстями чувства истребя, Охолодев к мечтам и клире, С волнением песню он внимал, Одушевленные тобою — И с верой пламенной мольбою Твой гордый идол обнимал. Свершилось. Целью упования Не зрит он в мире ничего. И вы последние мечтания, И вы сокрылись от него. Он раб. Склонясь головой на камень, Он ждет, чтоб сумрачной зарей Погас печальной жизни пламень, И жаждет сени гробовой. Уж меркнет солнце за горами, Вдали раздался шумный гул, С полей народ идет в аул, Сверкая светлыми косами. Пришли, в домах зажглись огни, И постепенно шум нестройный умолкнул, Все в ночной тени объято негою спокойной. Вдали сверкает горный ключ, Сбегая с каменной стремнины, Оделись пеленою туч Кавказа спящие вершины. Но кто в сиянии луны Среди глубокой тишины Идет, украдкую ступая? Очнулся русский. Перед ним с приветом нежным и немым Стоит черкешенка молодая. На деву молча смотрит он И мыслит, это лживый сон, Усталых чувств игра пустая. Луною чуть озарена, С улыбкой жалости отрадный, Колено преклонив она, Его устам кумыс прохладный Подносит тихую рукой. Но он забыл сосуд целебный, Он ловит жадную душой приятный речи звук волшебный И взоры девы молодой. Он чуждых слов не понимает, Но взор умильный жар ланит, Но голос нежный говорит «Живи!» И пленник оживает И он, собрав остаток сил, веленью милому покорный привстал и чашей благотворной томление жажды утолил. Потом на камень вновь склонился отягощенную главой, но все к черкешенке молодой, угасший взор его стремился. И долго-долго перед ним она задумчиво сидела, Как бы участием немым утешить пленника хотела. Уста невольно каждый час с начатой речью открывались, Она вздыхала и не раз слезами очи наполнялись.